Лебяжинские сказки совершенно были особые. Они говорились по-разному, и со смехом, и печально, и была у них своя история. История подлинная, она шла с тех времён, когда на бугре между озером и бором на месте нынешней лебяжки столкнулись две партии переселенцев, Староверы-киржаки и другие, откуда-то из-под вятки. Их в ту пору прозвали полувятскими. У киржаков на землю прав оказалось больше. Они стояли на этом бугре станом, посеяли и пожали урожай. Но было это в походе и временно. Старец Лаврентий вел их от царицы немки Екатерины, Вовсе не сюда, а в дальнюю даль, за море Байкал. И, сняв урожай, они пошли на восток, а на востоке, за морем Байкалом, вот что случилось. Они раскололись между собою, и одни остались на той пустынной забайкальской земле, а меньшую часть другой старец Самсони Кривой повел в обратный путь. А достигнув места, не поверили киржаки своим глазам. С бугра зеленого уже избенные дымки тянулись в небо, и сами избы не совсем худо-бедно, а ладно были поставлены. На одной избе так и петушок резной торчал, красовался, только что не кукарекал. Это и были полувятские, тоже семей десятка два. «Сгиньте!» — сказали им киржаки. И для начала и показа сожгли крайние две избы. «Вот как будет со всем вашим селением!» Но полувяцким в зиму уходить, бросать новенькие подворья тоже было нельзя, тоже гибель. И они сказали киржатскому табору, вы правда, что сильнее, Хе, мужиков у вас поболе а у нас имеется девок шестеро, шестеро невест. «Давайте родниться, родственникам уже тесно не будет». «Ах, богохульники!» — отозвались из табора. «Да чтобы наши парни взяли за себя трех перстниц блудных! Пожгем вас всех, как пожгли уже два антихристова ваших жилища. Здесь Сибирь, начальство далеко, жаловаться некому». Ну и пожгите, отвечали им полувятские, и выставили на показ на самом на бугре девок своих шестерых. Пойдите, поищите таких же по белу свету. Когда же не хотите родниться, оставайтесь зимовать, мы вас кормом презреем. О том, как эти девки Соблазняли, доженили да на себе киржатских парней, существовало шесть сказок. Нынче за столом затеяна была сказка о девке Лизавете. Девка Лизавета уже не первой должна была пойти за киржака, Уже трое ее подружек выскочили на ту, на киржатскую сторону, либо в дом своих родителей доставили молодых мужей. Дорожка туда-сюда была ими протоптана. Достался Лизавете парень киржатский по имени Илюха из себя статный, но об одном единственном глазе. Девка Лизавета... На дыбки. А, а а Не пойду, не пойду за один-то глаз! Хотя режьте меня, хотя убивайте меня! а, -а, -а! Да чем я хуже-то других девок? А, -а, а И верно, она хуже не была нисколько, когда разобраться неторопливо, даже и наоборот. А киржатской стороне этакое упрямство сильно оказалось на руку. Они своих-то парней все еще прятали, от полувятских девок спасали, а тут вроде бы и гордость у них взыграла. Ах, вот как! Когда шестеро ваших желают за наших, так вам, полувятичем, вынь дополож! Да А когда наш один пожелал взять вашу, Так она и глядеть на его не желает. Как так? Не будет между нами уговора, Не будет никогда. А та девка Лизавета, Слыша это обсуждение, свое твердит. А-а-а, когда отдадите за одногляда, Я ему и последний-то шарик с калкой вышибу, А далее пусть я режусь и убегусь. Я не боюсь нисколько. А -а -а! Такая она была девка. А парень Илюха, Киржак, тоже свое заладил. Мне вот эта девка мила, а более никто. Я на другую не погляжу сроду, хотя о трех глазах сделаюсь. Тут кто-то с полувятской, видать, стороны и надоумил его. Сбегай, Илья, в горы Алтай. Не поленись, там живет мастеровой великой. Ерохой зовут. Он в красной шапке, в зеленом кушаке и в будни ходит. Самой царисе-императрисе брошки из камешков ладит. На шейку, на ручке ее... Ладно, коли так, и люха не поленился, побежал в Алтай. Бежит неделю, бежит еще сколь-то днем и достигает двух больших таких гор, а меж горами видит он глазом своим глубокий пруд, а с пруда вода шумно мчится и с пеною падает на колесо о трех сажениях. А колесо крутят разные в заводе точила, А у точилов сидят мастера, Точут камешки великой цены. У ворот Ерохина дома две будки, В их два солдата с ружьями и при штыках, И еще две будки поменее, И в них две собаки с острыми зубами. Солдаты караулят Ероху, чтобы не сбежал куда ненароком. Собаки охраняют солдат, чтобы не сбежали с караула. И вот дождался Илюха. Идёт мастер Ероха, невысоконький, В красной шапке, в зелёном кушаке. И Илюха, не шибко долго думая, Бух ему в ноги. Примите к душе горькую мою участь, Господин мастер, нужен мне до зарезу один глазок, Хотя бы и каменный, но только искусный. Мастер вздохнул, Губами пожевал, усики погладил. После из двух своих рук трубку сделал и скрозь нее в остатний раз еще на Илюху поглядел. «Ну, — говорит, — и сделаю я тебе твой глазок, когда ты жениться надумал. Имеется у меня в прозапасе эдакий... Харий камешек, он и пойдёт в работу. Через три дни попозже, как об эту же пору, придёшь ко мне в дом примерить обновку, принесёшь бубликов с маком добрую вязанку, чаю китайского печатку, а в обои свои карманы покладёшь чего-нибудь покрепчее и в стеклянной посудине». Так мы и сделаем твою примерку-обновку. Понятно ли тебе? Я бы рад, говорит Илюха мастеру, Я бы шибко рад, господин мастер, Но беда, крещусь двумя перстами, Старой веры и зелья не принимаю, Даже чаю китайского то же самое». А у меня тоже беда, пригорюнился Ероха-мастер, я тоже не могу. Я годовую свою меру от щедрот матушки-царицы мне назначенную на осень с половиной годов вперед выбрал, вот и не могу. А когда принесешь побрызгать на обновку, тогда смогу. «Я даже и один смогу, и с твоей долей тоже управлюсь!» Но тут уже солдаты вступились в разговор. «Нельзя, Ентова, мастер! А когда нельзя, мы к тебе в дом гостя не допустим, не положено!» «Тогда, — говорит Илюхе Ероха, мастер, «доставь того же провианту моим караульщикам!» «Теперь можно, солдатики мои?» «А, теперь можно!» – дают согласие те. «Разве вот только собачки наши в ту пору слишком загавкают?» «Ну, собачкам принесешь, Илюха, мясо фунта по три», – догадался мастер. «После того загавкают они, либо нет». После того не загавкают, уверили солдаты. Ладно, коли так. Ну, а спустя время входит Илюха в свое поселение, в нынешнюю, сказать, деревню Лебяшку, в землянку свою. А отец-то его как сидел на печи, кое-как складенной, так И свалился оттуда плашмя Спаси и помилуй мя, Боже, Мниться-то мне каково! И стал кликать старуху свою, А та и сама прибегла без зову, И в два перста они начали креститься Изо всех-то сил. После спрашивают, «Может, он зрячий? Второй-то глаз твой, а?» «Может, и зрячий», — отвечает Илюха родителям. «Мне ночь уже непонятно, который мой глаз тёмный, который всевидящий. Так что, отец-мать, нам времечко терять не досуг. Ты бы погодил, Илья», — говорят родители. Ты, может, ослеп от двоих от глаз непривычки. Вот и торопишься брать за себя жену новой веры, девку подорожную. Не радуйся, не веселись, не сотвори более того, что истинным Богом дано тебе. Побойся лишнего. Лишнее всё есть блуд и противу Бога нашего». «Нет уже!» — отвечает Илюха родителям своим. «Не для того великий мастер делал мне глазок, чтобы я после обратно закрывал бы его. Не видел им и не ведал вокруг ничего. Где моя невестушка? Где она?» «А она! Вот она!» Прибежала в Илюхину избу, Слезами заливается. Испугалась я, Илюшенька, До смерти, как скрылся ты в Алтае За глазком своим. Я боялась, погибнешь на далекой, На чуждой стороне. Я себя корила, укоряла. Ладно бы и так нам было, И двое в три глаза прожили бы Не хуже людей. В скорости Свадьба наладилась От свадьбы пошли детки Один, другой, третий И далее так И сделался в лебяшке Нашей род человечий Глазковых Известная стала фамилия Ладно, коли так